выстроенный строго по линейке. «Вот и мой взвод, где-то здесь спит, — подумал он, — и скоро я буду приходить по ночам и проверять». Кое-где лампочки освещали склоненные над книгами стрижные головы дневальных, пирамиды с оружием или безусого лейтенанта, засидевшегося до рассвета над мудреной четвертой главой краткого курса истории ВКПБ. «Вот и я также буду сидеть, — думал Коля, — готовиться к занятиям, писать письма».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 Склад. Мира распахнула еще одну дверь, крикнула: Здравствуйте, тетя Христя. Я гостя веду. И отступила, пропуская Коля вперед. Но Коля затоптался, спросил нерешительно: Сюда, значит? Сюда-сюда, да не бойтесь живы. Я не боюсь, серьезно сказал Коля. Он вошел в обширное, плохо освещенное помещение, придавленное тяжелым сводчатым потолком.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 И старшина не вытянулся, как полагалось при появлении старшего позванию, а спокойно ковырялся с печкой, заталкивая в нее обломки ящиков. На печурке стоял огромный жестяной чайник. «Здравствуйте, здравствуйте!» Мира обняла женщину за плечи и по очереди поцеловала. «Уже все получили?» «Я тебе когда велела приходить?» — строго спросила толстая. «Я тебя к восьми велела приходить, а ты к рассвету являешься и совсем не спишь». «Ай, тетя Христя!»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 — Здорово извалялся, — сердито проворчала тетя Христия. — А пыль наша въедлива особа. — Выручай его, Мирочка, — улыбнулась Анна Петровна. — Из-за тебя, видно, он на ровном месте падал.